Глава третья В половине седьмого утра меня разбудил навязчивый телефонный звонок. Я долго пыталась от него отмахнуться, но кто-то настойчиво трезвонил, не собираясь останавливаться. «Алло!» — выдала я спросонье не своим голосом. «Соня, приветики! Это шаман, Влад. Мы вечером знакомились, помнишь?» На том конце провода раздавались жутко громкие биты и голоса пьяной молодежи, в том числе и Влада. Помню, ты чего так рано уже не спишь? Соня, приличные люди в это время еще не спят. Еще такил, раздалось на заднем плане. Я че звоню? Вечером будет тусовка. Вся золотая молодежь, весь бамонт. Все здесь. Пойдем, «Влад, я даже не знаю». «Не ломайся, классная музыка, выпивка, половина поселка будет. Нужно же находить общий язык с соседями». «Ну, если все будут...» «Вот и славно! В девять я заеду за тобой». Сказав это, Влад отключился, а я устало потерла лоб и дальше провалилась в сон. «Будь неладна эта вечеринка». Как следует выспаться, так и не получилось. Почти сразу после звонка проснулся Себастьян. Дворецкий начал заниматься делами по дому, принимал прибывший персонал и селил их в комнаты для прислуги. В общем, дом наполнялся жизнью. И эта жизнь мешала мне спать. Так что к девяти я была на кухне, одетая в простенький синий спортивный костюм с лейблом какого-то очень дорогого бренда. Доброе утро, Софья Александровна. Что будете на завтрак? Проворковал повар. Доброе утро. Я хочу кашу с кедровыми орешками. У нас есть кедровые орешки. Конечно, будет исполнено. Пока мне готовили завтрак, я шерстила интернет в поисках информации о моем новом соседе и вечеринке, на которую он меня позвал. Я говорила о Шамаеве, конечно. Личность Бернарда во всемирной паутине не фигурирует. Влад оказался парнем 28 лет, единственным наследником империи Шамаева-старшего. Его отец владел какими-то фабриками, заводами, всем, что связано со строительством на территории нашей необъятной страны. Ну, а Влад, кажется, был обычным мажором. Нигде не работал, имел сомнительную репутацию бабника и гуляки, Участвовал в самых крупных скандалах поселка. Короче говоря, обыкновенный пижон. Себастьян, э, не подскажете ли, что за светская тусовка планируется сегодня? Меня пригласил на нее сосед. Бернард? Дворецкий от неожиданности даже сел на стул и протер платком свою сияющую проплешину. Вы с ума сошли? Шамаев, Влад. Мы вчера познакомились. Ах, этот разгильдяй! Себастьян выдохнул, но легче ему, судя по всему, не стало. «София Александровна, вам не повезло с соседями, честное слово. Искренне жаль, что бабуля не подобрала дом с приличными соседями. Я бы не отказалась от завидного жениха на правом участке, хорошей подруги на левом и какого-нибудь мудрого старичка в доме через дорогу. Идеальный набор!» Мужчина хмыкнул. «Но пока живу с теми, кто есть. Так что насчет тусовки?» А что с ней? Алкоголь, легкодоступные девушки, море денег и черные икры. Там можно завести какие-нибудь полезные знакомства. Там можно завести разве что сифилис с гонореей. В основном это тусовка для детей и богатых родителей. Но вы сходите, вдруг понравится. Только поезжайте на своей машине и не отпускайте Владимира. А еще лучше, возьмите охрану. Как это будет выглядеть? Я появлюсь на вечеринке с мужиком размером со у которого на поясе оружия будет больше, чем икры на столах. Софья Александровна, выделим вам компактного, но надежного мужчину. Переоденем, волосы зачешем. Вот вам и статистический мажор. Распорядиться? Распорядитесь, Себастьян подтвердила я, запуская ложку в тарелку с овсянкой. И водителя тоже предупредите, я должна быть готова в 9. Боже, как вы умудрились приготовить столь офигительную овсянку? Добрых полдня я знакомилась с персоналом, который теперь будет работать на меня. В штабе были трое дворецких, четыре повара, врач, массажист, три водителя, личный стилист, садовник, около десяти горничных, Целая толпа охранников и кто-то еще. Даже подумать не могла, что мне необходимо столько людей для поддержания жизни. Раньше как-то сама справлялась. Входя во вкус начальницы, я раздала первое указание. Определила фронт работ и границы, за которые не нужно было выходить. Я не собиралась становиться немощным овощем, за которым всю работу выполняют девочки и мальчики на побегушках. Вечером мной занялась милая девушка Раиса. При бабушке она не работала, ее наняли специально для меня. Она имела отменный вкус, умела делать прически и наносить макияж. В принципе, мне оно и надо. Для вечеринки я облачилась в маленькое черное платье, обтянувшее мою симпатичную фигуру, но не выделившее что-либо слишком сильное. Сдержанно, красиво, элегантно. То, что нужно. Из волос Раиса собрала причудливую розетку, украсила ее шпильками с жемчугом, а в макияже использовала лишь тушь и красную помаду. У нас получился такой себе образ роковой девушки. Софья Александровна. Постучавшись в комнату, заглянул молодой парень в брюках и светлой льняной рубашке, закатанной по локте. Я готов. Машина тоже. А вы... Я обвела пальцем мужчину, пытаясь понять, кто же он. «А, простите, забыл представиться. Лев Троепольский, охранник из вашего штаба. Ну, и миллионер на сегодня». «Вы не слишком похожи на мажора, конечно», – констатировала я, проходясь взглядом по широкой фигуре, выгодно подчеркнутой одеждой. «Но на вечер сойдет. Я готова, можем выдвигаться». Льва посадили в машину, задние сиденья которой были прикрыты темной тканью, чтобы не выдать моего сегодняшнего спутника. Я пока медлила, дожидаясь приезда Влада. Парень не заставил себя долго ждать. Появился с опозданием всего на пять минут. Он лучезарно улыбался, но, заметив машину и личного водителя, заметно нахмурился. — Влад, я доберусь сама. Мой водитель проследует за вашей машиной. «Ну ладно», — согласился парень, — «едем тогда». Обрадовавшись, что Влад не заподозрил ничего подозрительного, я заскочила в машину на заднее сиденье, быстрее, чем Владимир успел приоткрыть для меня дверь. «Так, Лев, держишься где-нибудь рядом со мной?» Начала я инструктаж, хотя мужчина, наверное, свою работу знал и без меня. «Если что, я не Софья Александровна, а Соня». «Твоя старая знакомая». «Оружие при себе есть?» Мужчина откинул полу пиджака, демонстрируя мне внушительных размеров пистолет. «Так, не нужно мне это показывать. Надеюсь, до да, оружия не дойдет. Но на всякий случай». «Что еще?» «Владимир, вы ждете нас на парковке. Я должна уехать только с вами и львом». «Да не переживайте вы так, Софья Александровна. Это вечеринка золотой молодежи». «Там самое опасное, если за раньше времени кончится», — отшутился мой охранник. «Да, насчет алкоголя. Ты не пьешь». «Обижаете? Я же на работе». Раздав всем ценное указание, я немного успокоилась. «Рядом со мной профессиональный охранник, на парковке ждет личный водитель. Я всего лишь иду на вечеринку. Ничего страшного не случится» конце концов, тому, кто бывал на школьной дискотеке в качестве дежурного, никакие тусовки уже не страшны. Следуя за машиной Влада, мы добрались до здания, стены которого были полностью стеклянные. «С точки зрения безопасности — полный ужас», — констатировал Лев, осматриваясь. Обзор полный, защиты никакой. «Давай не будем, я тебя прошу». Грациозно я выпорхнула из машины, и, беря Влада под руку, пошла внутрь здания. В конце концов, нужно отвлечь этого мажора, чтобы мой мажор без проблем и подозрений вышел из машины. В помещении уже было полно народу, играла музыка и рекой лился алкоголь. Тут и там танцевали выпившие девушки и парни. Все как на подбор – красивые и богатые. Я даже растерялась поначалу, но меня быстро сориентировал Влад, представив компании за столиком. Привет всем! Знакомьтесь, это Софи. Она теперь живет в нашем поселке. Парень представил меня своим знакомым, однако представил не моим именем. Это Максимилиан, это Марьяна, Анастейша, Лукас и Пит. А, ну теперь ясно, почему я Софи. Это Пятеро, наверняка Максим, Машка, Настя, Лука и Петя. Но, видимо, в таких местах не принято носить простые имена. А Влад тогда кто? Владишка? Владик. Надо было Льву тоже имя придумать. Левий? Левушка? А может, просто котик? Это пафосное собрание явно бы оценила. Очень приятно познакомиться. Компания как-то не слишком искренне улыбнулась мне. Нам с Владом предоставили место на одном из диванов. Пока парень ушел за алкоголем, я взглядом нашла Льва. Мой охранник терся рядом с какой-то блондинкой средних лет. Почему-то я подумала, что она скорее организатор всего этого, нежели гости. «Софа, взял тебе маргариту. Пьешь такое?» «Да, спасибо. Хотя пить сегодня я не собиралась, коктейль приняла с благодарностью. На вечеринке все были молодые, веселые, раскованные, танцевали, как будто их никто не видит, пили, как будто об этом никто не узнает, и отдыхали так, как будто это была их последняя вечеринка». С выбором наряда я, кстати, ошиблась. Здесь все были в чем-то очень коротком, блестящем, открытом, а я как вдова какая-то, честное слово. Но, с другой стороны, это лучше, чем крутить голой филейкой перед парнями. — А ты что такая зажатая? — перекрикивая музыку, спросила одна из девушек в компании. — Пошли, выйдем! Вместе с Марьяной и Анастейшей я отошла в дамскую комнату. Девчонки подкрашивали губы и поправляли немыслимое количество пуш-апов в белье. «А ты сюда как попала? Папа богатенький? Или папик?» Девчонки рассмеялись. «Да нет, так просто получилось. Долгая история. Значит, ты не с Владиком?» «Он на тебя явно глаз положил. Обычно приходит со Снежаной. Мы ее ждали». «Ты с ума сошла? Со Снежаной он в Европу ездит. А тут он с Лесей». Вставила свои пять копеек другая девушка. «Нет, я не Снежана и не Леся, и с Владом в отношениях не состою. Мы просто знакомые, буквально вчера встретились». «Но ты не профукай его, подруга!» — подмигнула мне рыжеволосая девушка. «Он кусочек лакомый. Его очаруешь? Там и до папаши недалеко». Переваривая в голове эту информацию, я только накрашенными ресницами хлопнула и написала Льву, что со мной все в порядке. Мужчина отправлял мне сообщение за сообщением, как только я скрывалась из его вида. Только мы вышли в зал, по ушам ударила музыка. Главное веселье начиналось, и мы были в самом его центре. Сразу ко мне подлетел Влад, обхватывая за талию и вовлекая с собой в танец. Мы толкались между таких же парочек. Не скажу, что танцевать под какие-то странные биты мне слишком нравилось. Влад и вовсе был старше меня на четыре года. Неужели ему тут комфортно? Хотя, наверное, это я слишком консервативна. Сейчас ведь тусуются все до самой старости. Когда пару раз до моей попы дотронулись чьи-то руки, я решила, что эту игру стоит прекратить. Нашла льва в толпе, взглядом указала следовать к выходу и пошла туда сама. «Эй, сов, ты куда?» Меня догнал Влад, пытаясь вновь затащить на танцпол. «Я поеду, прости. Мне что-то душно здесь. Так давай я подвезу». «Влад, ты уже выпил, да и меня ждет водитель. Извини, мне правда лучше уехать». Вырвавшись из схватки парня, я пошла на выход, где за стеклянной дверью меня ждал лев. «Владимир, домой, пожалуйста». «Чего так рано ушли, Софья Александровна?» — поинтересовался несостоявшийся мажор. «О, я слишком стара для этого. Ну, не понять мне этой музыки. Алкогольного опьянения. Лучше уж дома с книжкой». Может быть, поискать для вас какие-то светские вечера? Богачи явно собираются, чтобы обсудить новинки литературы и кинематографа. Нет, Лев, мне еще даже нет тридцати, чтобы присутствовать на такого рода мероприятиях. Я, наверное, попросту не предназначена для светской жизни. Это не мое. Не став спорить, мои сегодняшние спутники доставили меня до дома в целости и сохранности. Точнее сказать, доставили они до края забора. Я решила прогуляться немного перед сном, хотя дорога, наверное, не лучшая для этого места. Я шла, вдыхая прохладный воздух и ежась от холода. Каблуки то и дело подворачивались на неровной дороге. Я наступала на камни, пару раз даже рисковала подвернуть лодыжку. Чего только пешком поперлась. «Девушка, у вас все в порядке?» Раздался сзади знакомый голос. Я развернулась и... «Мать честная...» Ко мне легкой трусцой направлялся Бернард в спортивных штанах, белой тонкой футболке с пакетом на перевес. Невольно я залюбовалась его зататуированными сильными руками, стальным прессом, виднеющимся через мокрую от пота ткань одежды. Этот мужчина умудряется быть охренительно прекрасным и в пиджаке, и в спортивках. «Софья Александровна, простите, я вас не узнал. Видимо, богатой буду», — усмехнулась я. «А что случилось? В такое время и одни. Возьмите кофту, вы вся дрожите». Ничего не спрашивая, мужчина протянул мне спортивную кофту, которая только что была обмотана вокруг его бедер. «Благодарю. Я решила чуть прогуляться, отправила водителя вперед. А вы?» «Да вот, до магазина сбегал». Мужчина продемонстрировал мне батон в черном пакете, отчего я расхохоталась на всю улицу. И какому богачу придёт в голову вечером идти за хлебом в пятерочку? Видимо, мне. На самом деле заставляю себя так бегать. Если делать это на территории дома, в любой момент могу плюнуть и уйти. Ненавижу, знаете ли, бегать. А тут хочешь, не хочешь. Домой возвращаться надо. И часто вы так бегаете? Интересуюсь как бы невзначай. Раз в неделю. Чаще сорок километров, боюсь, не выдержу. А что? «Нет, ничего. Думаю, продукты вам иногда заказывать. А то чего вы с одной буханкой хлеба бегаете?» Я смеюсь, спотыкаюсь булыжник прямо у себя под ногами. Бернард, конечно, ловит меня за талию и помогает встать. Я вижу, как на горизонте, злостно поглядывая в нашу сторону, лев кладет руку на пистолет под пиджаком. «Софья Александровна, вы бы для прогулки все-таки не каблуки выбирали. И скажите своему головорезу» что с оружием на меня соваться не нужно. Я этого не люблю. Прошу прощения, Бернард. Он просто защищает меня, но я обязательно предупрежу. Медленным шагом я дохожу до своих ворот. Бернард оказывается рядом, потому как все это время он бежал кругами вокруг меня, видимо, чтобы не оставлять одну. «Ваша кофта», — передаю ее мужчине. «Спасибо». «Лев, Бернард просто не позволил мне упасть». «Не нужно сразу хвататься за пистолет. Прошу вас». «Софья Александровна, я ответственен за вашу жизнь, поэтому в экстренных ситуациях буду решать сам, хвататься или нет». Спокойным тоном отвечает Лев. В это время Бернард только усмехается и вдруг неожиданно протягивает руку моему охраннику. «Уважаю за ваши слова, но все же будьте аккуратнее. Я стоял слишком близко к вашей начальнице, чтобы стрелять у меня». Мужчины пожимают друг другу руки и расходятся. Уж не знаю, насколько искреннее, но желания драться у них вроде как нет. Бернард прощается со мной, со львом, и уходит за свои ворота. «Давайте впредь без прогулок в одиночку в ночное время, Софья Александровна». А я одна и не гуляла. Со мной был Бернард. Широко улыбаясь, я проскальзываю мимо мужчины и иду в дом. Нужно выпить чаю и лечь спать. На кухне получаю нагоняя от Себастьяна, очередные высказывания от Льва. Оба они советуют быть осторожнее. А я что, неосторожно, разве? Даже вон домой до десяти вернулась. Девушка порядочная. Шутки шутками, а мужчин я заверила, что без сопровождающих больше по темноте гулять не буду. Вообще буду стараться гулять по территории дома и с малознакомыми соседями никуда не ходить и не ездить. Нужно завтра будет, кстати, выяснить, кто еще меня окружает. А то вдруг тут еще несколько десятков сомнительных личностей и мажоров.